— Пора. — улыбнулась Марина и вышла из своего кабинета. — Уходите? — спросила задержавшаяся секретарша. — Да, Танечка. И тебе советую. Я сейчас, — засобиралась Таня, удивленная странным выражением лица Марины. Оно стало светлее и спокойнее. — До завтра, — попрощалась Марина, выходя за порог в неизвестность. В ночь. Даша открыла дверь, впуская Марианну в свое жилище. Марианна присвистнула. Да уж, в этой семье было нормально с доходами. Огромная зеркальная прихожая возвращала Марианну в мир детских сказок. Как дворец, не сдержала она восхищения. На пороге кухни, скорее похожей на столовую, возникла невзрачная худенькая женщина с озабоченным лицом. «Даша?» «Да, мам». Это вопросительный взгляд серых глаз был обращен на Марианну. «Моя подруга, мама». Мариане показалось, что женщина явно несчастлива. Ей захотелось отругать Дашу за такое пренебрежение – Но она вспомнила себя, свои обеды на Марго, у которой никогда не хватает времени. К тому же Даша, проходя мимо матери, чмокнула ее в щеку и попросила. «Сделаешь нам кофе?» Мать расцвела, кивнула и исчезла. «Ну вот вам мои хоромы», — сказала Даша, когда они оказались в ее комнате. Она включила музыку. Бет продолжал молчать присев на край стула. Марианне показалось, что мальчик немного обижен. Но чем? Неужели ревнует? Ок уж эта детская дружба. — С чего начнем? — спросила Даша. — С тебя, — решительно произнесла Марианна. Марина постояла на крыльце, подставив лицо свежему морозному воздуху. Потом вошла в подъезд. Черная тень метнулась из угла. Марина успела только удивиться оглушительной боли, вспыхнувшей в голове, как будто там взорвалась бомба. «Госпо!» Ее молитва оборвалась. Тело, ставшее непослушным, медленно сползло по стене. Последнее, что она услышала, оглушительный крик. Ей хотелось спросить, почему... Так кричат, но она уже не успела. Темнота навалилась на нее, не оставляя никакой надежды на спасение. «Какое странное небо», — подумала Марина. Она никогда не видела его таким голубым. Осторожно ступив на облако, она еще больше удивилась, потому что облако оказалось плотным. Более того, вполне выдерживало ее вес. Или у нее теперь не было веса? И еще Марина увидела девушку. Откуда она здесь? Девушка медленно шла по облакам и плакала. Успокоить странную девушку она не могла, потому что Марина это ясно понимала. Ее больше не существовало. То есть Марина существовала, но уже в ином мире, светлом и спокойном. Одного Марина никак не могла понять, где же ангелы. Девушка прошла совсем близко и посмотрела на Марину, но не увидела ее. «Наверное, меня теперь никто не увидит», — подумала Марина, отдаваясь волшебной легкости и позволяя своей душе оставить тело. «Сколько можно», — подумала Лиза, этот троллейбус тащится, как черепаха». Она опаздывала. Пришедший домой раньше ее Ларин наверняка начнет психовать. Придумывать глупости, кстати, о придумываемых глупостях. Обернувшись, Лиза посмотрела на парня из бара. Нет. Все-таки она все придумала. Никто за ней не следит. И слава богу. Лиза облегченно вздохнула. Парень перестал интересоваться Лизой. Его взгляд был устремлен совсем в другую сторону. «Школа!» — объявил водитель. Лиза подошла к двери. Ее остановка. «Вы выходите?» — услышала она над ухом. Машинально кивнул. Лиза обернулась. Ее взгляд встретился со спокойными зелеными глазами рыжего гиганта. Телефон зазвонил так резко, что он вздрогнул. «Ах, да!» — вспомнил он. Поднял трубку. Выслушав сообщение, коротко бросил. «Прекрасно!» И откинулся в кресле. Конечно, ему бы хотелось обойтись без этого, но воля хозяина не подлежала обсуждению. Оставалась Даша. Мысль о Даше болью отозвалась сердце. «Даша!» «Как тяжело жертвовать ею!» «Ну, таков договор!» Если бы он не поклялся когда-то это сделать, что бы сейчас его ожидало? В конце концов, он не верит, что... «Не веришь?» О, как он ненавидел этот голос, голос сомнений. «Ты вчера не верил, что это случится», — продолжал голос, «а сейчас тупо уставился в стену и уверяешь сам себя, что воля хозяина закон» как же ты будешь думать, когда это случится с Дашей?» «С Дашей ничего не случится», — захотелось закричать ему. «Он верит хозяину». Длинные пальцы сжались. «Вам плохо, секретарша?» Ее участливое лицо раздражало. Глупая гусыня. «Нет-нет, все в порядке». Она недоверчиво и вопросительно продолжала стоять возле двери. — Я же сказал, у меня все в порядке. Медленно и раздельно проговорил он. Она поняла, что лучше испариться, а то босс разгневается. Он набрал номер и коротко бросил. Все сделано, как хотел хозяин. После этого положил трубку и посмотрел в окно. Медленный снег, боже! Как он любил его когда-то! Почему-то сейчас снег казался ему насмешкой, насмешкой над его жизнью, разбитыми иллюзиями. Ему захотелось все изменить, вернуться в то время, когда можно было что-то поправить. Но в одну реку не входят дважды, поэтому придется жить так. Никто не виноват, что хозяин сильнее всех остальных. Даже тебя прошептал он, смотря в ночное небо.